Глава тринадцатая «А почему Миних не стал защищать переправу по-настоящему?» — задал вопрос Павел, как только они отъехали на достаточное расстояние. «А подумать?» Цесаревич поморщился. Такой снисходительный тон от наставника звучал нечасто и означал, что он упускает что-то, лежащее буквально на поверхности. «Он мог помешать переправиться туркам, если бы построил настоящее укрепление», — начал подросток рассуждать вслух, но не стал. Задумался, прикусив губу, затем продолжил уже медленней. Не стал потому, что они могли переправиться в другом месте, пусть даже менее удобном. А если бы они переправились не там, то Миниху пришлось бы заново выстраивать свои укрепления. Ну а здесь турки будут ломиться в хорошо подготовленные укрепления. «Можешь же, когда хочешь», — чуточку ехидно сказал Владимир. «Вот только часто не хочешь». «Оно само», — насупился подросток. «Я подумать не успеваю, как рот открывается». «Обычно контролирую, но бывает и так». Вместо ответа Рюгин только вздохнул. Прелести становления из подростка в мужчину не миновали подопечного. И пусть прыщей у него не было, но вот скачки характера и некоторая несдержанность порой сильно досаждали. Ехали не слишком долго. Это для медленно плетущегося обоза 30 километров может превратиться в парочку дневных переходов, особенно если обоз этот турецкий. Впрочем, для русской кавалерии переход дался не слишком легко. Все время в боевом порядке, это знаете ли. На ночлег остановились поодаль и нет. Ночного нападения решили не совершать. Пусть и хочется, но... Лошади у них достаточно тяжелые, они маленькие, степные. Так что всевозможные норки и сусликов могли вывести из строя много больше, чем ответная реакция воинов-султана. Ну а с утра... Выспались? Весело задал вопрос Рюгин. Ну так вперед, развлечемся. Развлекаться ускакали варяги. Они должны были обстрелять обоз... и дать понять вражеской кавалерии, сопровождавшей турок, что их атакует единственный полк. Дальше вариант стандартный – засада и перемалывание турецкой конницы, без которой обоз станет, если и не беззащитной добычей, то где-то рядом. Ждали долго – больше трех часов. Но вот земля задрожала, и показались паникующие уланы-карабинеры. Они начали постепенно сбавлять скорость и разворачиваться в боевой порядок, чтобы встретить джунджулы, как полагается. Примечание. Джунджулы. Конница, которая формировалась из местного населения с целью охраны пограничных городов. Но это так, технически, сами понимаете, что использовали ее не только для охраны, особенно при большой войне. Драгуны уже сидели в седлах, но выезжать из складок местности не торопились. Еще несколько минут, и улюлюкающая турецкая конница нестройной толпой пронеслась мимо дозорных. Дождавшись, когда проскачет последний всадник, и заслышав впереди звуки разгорающейся битвы, Грифич коротко кивнул, и драгуны начали выезжать, выстраиваясь в боевой порядок. Никаких звуков горна и прочего, даже несколько секунд могут дать многое в скоротечном кавалерийском бою. Выстроились несколько нетипично. Десяток клиньев с самыми опытными бойцами в центре, а сзади бойцы менее опытные. Их цель быть резервом, но и заодно не дать туркам просочиться. Павел шел в центре клина вместе с самим Померанским. Формально очень серьезная заявка на подвиг, но в реальности бойцы вокруг были такого класса, что настоящей опасности царевичу не грозило. Гулкий топот тысяч копыт недолго остался незамеченным, но джунджулы и так успели смешаться в кучу, да еще и по сути были ополчением. Крики, попытки навести порядок, и некоторым отрядам это даже удалось ненадолго. Ра! И драгуны врываются в нестроенные ряды турок, держа палаши горизонтально. Грудь Белоснежного, традиция облака, сбивает с ног коня одного из турок, и те валятся под ноги. Неприятный хруст. В такой давке упасть — это практически неизбежно погибнуть. но ну а то, что конь не наступит на человека — всего лишь миф. Померанский не столько рубил и колол, сколько смотрел на обстановку, за Павлом. «Полку Ливанова атака влево!» — коротко бросил он трубачу. Несколько сигналов. И стройная колонна в паре сотен метров послушно сдвинулась, перекрывая путь отступающим врагам. Рядом тяжело дышал наследник, судорожно сжимая окровавленный келенок и дико глядя по сторонам. Для него это первый серьезный бой. «Трое за тобой!» — чуть улыбнувшись произнес Рюгин. Чисто срубил. «Ну и четверых помог». Подросток заулыбался и огляделся. Слышит ли кто по хвалу? Услышали и поздравили. Результат достойный ветерана». пусть даже под прикрытием телохранителей. Турок было значительно больше, порядка 10-12 тысяч, и некоторые отряды были на диво хороши. Но именно некоторые. Разносортятся в выучке, вооружении, размерах коней и прочем была велика. И это если молчать об умении работать в строю. Вольгост отъехал немного в сторону, встав на небольшое возвышение, чтобы лучше видеть и командовать. Всего за несколько минут минимум четверть турок была убита. Гляди! оказал он павлу на один из боевв видишь там полсотни драгун костромских угу отозвался цесаревич прекрасный образец правильного боя костромские и правду показывали высокий класс полсотни человек действовали единым целым благодаря чему уничтожили уже по меньшей мере вдвое больше врагов потеряв лишь парочку своих вроде бы и тех было значительно больше но создавая преимущество в нужное время и в нужном месте они отбивались с поразительной легкостью «Хороши!» — с восхищением протянул Померанский. «Не хуже варягов действует». Тимоня ревниво насупился, но затем расцвел. «Ну, так и командир у них из наших. Семенов Данил, рыжеватый такой. Он еще при Кунерсдорфе знамя захватил». «Помню, как же. Надо будет его к ордену представить. Ну, до чего полк хорош. Слов нет». Стоящая отдельно группа привлекала внимание и несколько раз приходилось отбиваться от турок. В схватках участвовал и Павел. Сам же Грифич не отвлекался на возню и только командовал трубачам, глядя по сторонам. Впрочем, легкой эта задача для него не была. И к концу боя он взмок ничуть не меньше подопечного, у которого из-под драгунской каски стекали струйки пота. «Много ушло. Сотен пять прорвалось», — чуточку виновата доложил командир легких сотен. «Но почитай все раненые». «Ладно», — вздохнул Владимир. «Сильно они нам не помешают. Выставить часовых и приступайте». задачи были давно известны и отработаны, так что мародерка перевязка раненых и рытье могил для своих с последующим отпеванием заняло не больше часа увы но в этот раз малой кровью отделаться не удалось и в землю легло больше треххсот русских воинов, да еще столько же были ранены достаточно серьезно вроде бы и скромные цифры, если знать что турок полегло больше десяти тысяч, но помирански прекрасно видел недочеты два полка сработали недостаточно четко. и нужно будет разобраться, почему. Можно было утешать себя мыслью о разнице потери тем, что большая часть драгун — выходцы из крестьянских семей, а большая часть погибших турок — воины потомственные. Но как-то не хотелось утешаться. Подготовленная засада, до да единым строем, да... Потери могли быть и меньше, значительно. Подозвав рысьего и обговорив с ним детали, Рюгин приказал ему. «Начинайте кружить». «Схватки не ввязывайтесь, просто из карабинов их ссаживайте. Даже не по людям цельтесь, а по тягловой скотине». «Можно и по скотине», — сомнением ответил Прохор. «Но зачем?» «Да просто замедлить и помешать, ничего больше. Чем дольше они провозятся, тем проще будет их ощипать». В помощь варягам Гриффич дал два драгунских полка, приказав им стоять на подстраховке. Пусть кавалерию и выбили, но не всю». Обстреливали обоз до самого вечера, с самых дальних дистанций. Велся и ответный огонь. Нарезного огнестрельного оружия у турок хватало. Но есть разница, стрелять по скоплению людей или по редко стоящей цепочке улан, которые еще и прячутся за вязанками хвороста. Алла! И несколько сотен турецких кавалеристов предприняли безнадежную контратаку, вырвавшись из рядов повозок. Ура! И охраняющие стрелков драгуны смяли мусульман, втаптывая их в землю. преследователи и лезть под пули не стали. Так, отразили и хватит. Движение обоза замедлилось настолько, что до вечера он прошел не более пяти километров, причем часть повозок, оставшуюся без валов и лошадей, тащили люди. бездали Что ж ты так, княже?» — укоризненно спросил Тимоня. «Да это же жуть какая-то!» — пожаловался Владимир. «Мы же столько лет воюем с ними, в том числе и пехота против конницы, и успешно, и ничего не переняли». «Наставник, ты увлекся!» — засмеялся Павел. «Ну, есть немного!» — ворчливо отозвался Рюгин под смешки окружающих. «А что, ты не хочешь их атаковать сегодня? Можно было бы хорошо прорядить!» Задал резонный вопрос наследник. «Сейчас они злые, драться будут ожесточенно. но ну, а ночью сами себя накрутят, и тогда пужливее будут. Ну и видишь же, что я их к воде не подпускаю. Какие-то источники они проходят, но напоить всех не получится». так что напьются только воины познатней и верховые кони, а остальным не хватит. — Ну а как иначе? — удивился Цесаревич. — Сама логика подсказывает. а опять твои штучки, а завтра в атаку пойдем. А у них уже единства нет. Будет орать, нас предали, если ударим достаточно сильно. — Где-то так, — улыбнулся Грифич. Ночью отошли на десяток километров и встали лагерем. Но вот легкая конница не спала, и всю ночь изображала нападение на турок, обстреливая их из ружей и легких луков. Свою лепту внесли и волки, сумевшие прокрасться в лагерь, и поджечь кое-какие припасы. Утром, когда еще не начало расцветать, они отчитывали Сюгину. Поразительный бардак. Кратко охарактеризовал ситуацию в турецком лагере старшей группы. «Сир, ты же знаешь, что я на Балканах воевал». Утвердительный кивок, и волк продолжает. «Так вот, воевать турки умеют ничуть не хуже нас, а если малыми группами, так порой и лучше». Но их беда в том, что нормальных командующих у них очень мало, и войска разобщены. Ну и здесь... Сир, я так и не понял, что делал Иваззаде Халил-Паша на посту командующего. Примечание. Он и в реальной истории проявил себя абсолютно бездарно. К примеру, в сражении при Кагуле он командовал 150-тысячным войском и ухитрился проиграть стрескому румянцеву с 17-тысячным войском. И пусть румянцев-блистательный полководец... но, согласитесь, можно было просто массой задавить. Настолько бездарного управления войсками я еще не встречал. «Карусель!» — коротко скомандовал Грифич, когда на рассвете они приблизились к туркам. Метода была давным-давно отработана. Кавалерия скачет вокруг, и уланы-харабинеры издали выбивают врагов, заодно отслеживая слабые места. Но скачущие следом драгуны проводят разведку боем, врываясь в видимые бреши. Получилось? Замечательно! «Можно будет пострелять и поработать с клинками. Нет?» «Тоже ничего страшного. Любое нападение вынуждает врагов группироваться и замедляться, делать какие-то ошибки». Сам Померанский в карусели участвовать не стал и не пустил Павла. «Не твое это. Видишь, никто из молодых не участвует. Все потому, что не умеют пока мгновенно оценить обстановку». Подросток засопел курносым носом, но спорить не стал. «Молодые и правда не участвовали в этом». Ты лучше возьми подзорную трубу, досмотри, да потом экзамен мне сдавать будешь. Цесаревич оживился и принялся наблюдать. Вольгас же заметно перевел дух. Воспитывать будущего императора было сложной задачей. Пушки, пушки разворачивают, возбужденно начал наследник. Хорошо, это значит тормозить начали, пояснил Владимир. А в полевых сражениях турки никогда не умели толком использовать артиллерию. Так оно и вышло. Выстрелы прогремели зря. Кавалеристам просто не было необходимости стоять под дулами орудий, и они спокойно отъехали чуть в сторону. Однако ради стрельбы ряды войска разомкнулись, и после залпа осталась внушительная прореха. «Руби атаку!» — с горящими глазами приказал Рюгин, и после сигнала полки устремились в брешь, незащищенную войсками. Далеко пройти не удалось, помешали повозки, но орудийную прислугу вырубили начисто, испортили часть орудий и пожгли часть пороховых запасов. «Ну!» «Молодцы!» Грифич хлопнул подъехавшего Рысьева по плечу. «Нас стреляли сегодня уже под тысячу, да сейчас тысячи три нарубили. Нарубили-то больше драгуны», — честно признался полковник. «Мои скорее пушками занимались». «Да все молодцы, грамотно сработали, видишь?» Обратился он шеф к цесаревичу. «Снова пример отменного управления полками. Скомандовал атаку я, выбрав правильный момент, но дальше командовал Прохор и командовал хорошо». Судя по всему, после атаки в турецком войске начались какие-то проблемы, и командующий начал пробиваться к Днестру, не слишком считаясь с потерями. «Да почему они так-то лезут?» — удивлялся наследник, все-таки сходивший в несколько отчаянных атак. «Да Бог их знает!» — флегматично отозвался Грифич. «Но, скорее всего, опять начались крики «Нас предали!» и тому подобное. Вот и пришлось идти на соединение со своими, пока разбегаться не начали». Ну и к воде поближе, а то сам знаешь, сколько ее нужно на охлаждение пушек. Слышишь? Уже скотина непоенная ревет. Да и людям не хватает. Десять тысяч джунджулы, да к вечеру было уничтожено еще около двенадцати тысяч вояк из всевозможных подразделений. А между тем к воде турок так и не пустили. Мелкие водоемы, попадавшиеся на пути, мгновенно выпивались, и наблюдатели уже зафиксировали драки за воду, причем не на кулаках. В же турок за весь день прошло меньше семи километров. И это несмотря на отчаянные попытки. Утром обнаружилось, что войско врага заметно поредело. Турки поодиночке и небольшими отрядами покидали лагерь всю ночь. В принципе, шанс уйти у них был хороший. Померанский не считал нужным пускать кого-то на преследование. Напротив, особо горластые знатоки турецкого языка начали подъезжать и орать. «Самые умные из вас уже ушли по домам». и мы не стали преследовать их. «Идите домой, и вы! Или хотите умереть? Вас предали!» Тема предательства повторялась и повторялась, и в лагере начали возникать стычки. Дисциплинированные воины пытались остановить их, но они нужны были еще и для охраны границ обоза. А обоз этот постоянно атаковали русские кавалеристы, стараясь не столько убить, сколько просто замедлить продвижение. И снова агитация. Большинство из вас – обычные крестьяне и горожане, взявшие в руки оружие. Но зачем вы его взяли? Мы не нападаем на турецкие города, и вашим детям и женам ничего не угрожает. А погибни вы, кто позаботится о ваших детях? Возможно, они пойдут на невольничий рынок за долги. Кто ведет вас в бой? Среди них нет ни одного полководца, только паши, стремящиеся набить собственные кошели, пусть даже за каждую серебряную монету ему придется погубить одного правоверного». Нас же ведет Грифон, славный своими подвигами и бережно относящийся к солдатской жизни. Он не раз говорил, что турки – хорошие воины, но даже львы, возглавляемые баранами, не опаснее овечьего стада. Отряды и отрядики уходили из турецкого войска, стычки между верными и предателями были постоянными. Беглецов Померанский демонстративно не преследовал, и даже несколько раз драгуны помогли ему уйти, отбившись от верных. трем часам по полудни охранять обоз осталось около пятнадцати тысяч человек иан всскомандовал атаку вырезать всех хладнокровно сказал он нужно показать что мы не трогаем тех кто нам не сопротивляется но при сопротивлении смерть возглавлять атаку он не стал и не пустил павла слишком опасно сейчас там такая каша что тебя могут убить просто случайно и никакое мастерство и телохранители тебя не спасут откровенно говоря Наследник и сам не рвался в бой. За эти дни он успел не раз скрестить клинки и несколько успокоиться. Резня. А по-другому ее и не назовешь. Резня длилась чуть больше часа. Только потому, что возникло несколько очагов сопротивления, когда опытные командиры более-менее умело составили повозки для защиты. Но приказ Рюгина был жестким. Расстреливать таких издали, на баррикады не лезть. «Как-то буднично было», — удивленно произнес цесаревич, проезжая через лагерь. — Легко. Тут он чуть не слетел с коня от мощного подзатыльника наставника. — Думай, о чем говоришь, — прошепил он. — Одних убитых почти тысяча, да раненых сколько умрет. — Легко. Подросток обиделся было, но отошел. — Да я не это имел в виду. Просто такое соотношение сил. — Каких сил? — Нас пусть и меньше в десять раз было, но все воины отменные. — А турки? — Да здесь половина ополченцы, да четверть всевозможные лагунджи и муселемы Примечание. Лагумджи и муселемы вспомогательные инженерные войска, формируемые в основном из христиан. Вооружения либо вообще не имели, либо были вооружены формально. Какое-нибудь ковыряло на древке и тесак. Выбили сразу джунджулы, а остальные-то что нам могли сделать? Мы бы их даже прямой атакой могли уничтожить. Просто я своих терять не хотел. Трофеи померанскому достались знатные. Одних только пушек больше полутора сотен. Впрочем, пушки эти в большинстве своем были сильно устаревшими, но и эта ценная медь и бронза. К великому сожалению воинов, вычистить лагерь начисто не вышло. Очень уж много погибло тяглого скота да и повозки были попорчены. Так что часть барахла, в основном всевозможное тряпье, просто сложили на землю, надеясь вернуться за ним после. И полки двинулись к днестру на соединение с Минихом. Разведка доносила, что бои там идут ожесточенные, Все-таки в первом ушелоне были не ополченцы и стройбат, а настоящие воины, в большинстве своем потомственные. Старый фельдмаршал спокойно перемалывал волны атакующих, выбивая самых активных, и вроде как потерь у русской стороны было совсем мало. Оставалось только дойти и ударить в спину туркам.